Приправа тахини. 1 стакан тахини, полстакана мягкого йогурта, 4 зубчика свежего чеснока, покрошенных, полстакана воды, 2 столовые ложки лимонного сока. 2 стакана. Все размешать в пасту.